ни с поколения или в поколение это у них передается. Да и была ли на самом деле та тревожная метельница вишневого цвету? Наверное, была, потому что и свадьба, и крестины прошли после нее, потому что на чердаке и до сих пор лежит колыбель Ерины и близнецов. Только ни Ерины, ни близнецов нет возле нее. И будут ли? Какая теперь жизнь? и расплакалась она из жалости к ним и из жалости к себе вот чего не надо того не надо начал её успокаивать старик затем подошёл к сундуку поднял крышку из подрушников сорочек скатертей неожиданно вынул чёрный шерстяной платок в красных с росой роз развернул его на узловатых руках эж я тебе доченька перед самой войной купил очень понравилась тут роса Хотел подарить в твои полные сорок пять лет. Он платком вытер ее глаза. Возьми и считай, что я первым тебя поздравил с днем рождения. Спасибо вам, тату, за платок, за росы. Только ж берегите свои лета. Пусть молодые ходят с патронами. Закопайте их в огороде. Придет дочка время и саму смерть закопаем. но сначала ее надо сломать. Посидим перед дорогой, сказал, да и сел под богами седой красивый в своей мудрой старости. Потом поднялся, коснулся ее плеч высохшими руками и прямо и решительно пошел кому-то в гость. Или туда, что назвал непонятным словом конспирация. А ей теперь придется ждать не только Лаврина и Еринку, Романа и Василия. но и старика. Не такой и малый у них род, а хата опустелой стоит. Вот и говори теперь не с родом, а с немыми стенами, и с припрятанным зерном, и с подмороженными гроздями калины подокнами, с голубями в соломенных голубятнях и думай обо всех и вся. С улицы послышался натужный скрип нагруженных саней. Алёнов встрепенулась, подбежала к окну, полураздетая бросилась во двор и там облегчённо вздохнула. По надплетнём, держась за выбеленную инеем лошадь, медленно шёл её Лаврин. С его золотых усов свисали ледяные сосульки. Вот он остановился возле ворот, широко раскрытых, и утомлённая кляча втянула на подворье сани с голубым как небо срубленным грабом. Лаврин Крикнула и бросилась к нему. И чего бы это раздетый выбегать на мороз? Усмехнулся тот, пошевелив клешнями льда, наросшими на усах. Беги в хату. А детей ты видел? Понизила голос и замерла. Видел. Ой, не ойкой, а беги в хату. И она побежала, прикрывая рукой грудь. Как же долго Лаврин распрягает, да заводит в конюшню покалеченного войны коня, как медленно задает ему корм. Наконец, с былинками сена на кирее, муж идёт в хату, а она открывает ему дверь. Говори, оврин, говори. По времени минутку. Он снимает шапку, рукавицы к Ирию, ломает на усах льдинки и начинает мыть руки. И хотя бы в одном движении поторопился. Потом он вытирает с красными петухами на рушнике и поеживается от холода. замёрз в лесу от мороза деревья так стреляют будто тоже воюют с кем-то никак мороз не сдаёт говорила лаврин уже простонала она вот сейчас и начну становится против неё до леса доехал спокойно ни полицаев ни другой погони не встретил А уже в лесу остановили партизаны и отправили к командиру. Поговорили с ним. Затем сам Сагайдак повёл меня к той землянке, где наши дети живут. Спустился я туда, а там железная из бочки печь топится. Старый партизан дровошки в неё подбрасывает и что-то мурлычет поднос. Осматриваюсь, а на деревянном полу, разбросавшись, спят наши дети. Ночью они в дозоре были. Сел я возле них на сундучок с патронами. Смотрю, они такие чубатые, такие молоденькие, такие красивые. И такая тоска меня взяла. Разве ж мы для войны растили их? А тут шевельнулся Василий, приподнялся на локте и замер. А потом, не веря в себе, спрашивает: "Это вы, тато, или сон?" Я, сынок, Вот приехал, сижу и насмотреться не могу на вас, сказал. Да и лезу к торбе. Тогда он засмеялся, бросился меня обнимать и тут же а тебе спросил, как наш мама. Что значит меньшенький? Вздохнула и потянулась рукой к ресницам, Алена. А Лаврин только хмыкнул. Странно делить близнецов на младшего и старшего, да матери виднее. говорил же Лаврин. Потом Василь разбудил Романа, сели они возле моих плеч, да и погамили немного. Сказал им, что завтра пойдут на них каратели, а сыновья только усмехнулись. Встретим как надо. И встретят. Очень хвалил их Сагайдак. Благодарил и тебя, и меня, и надолго задумался, не замечая, что с усов уже начала скапывать вода. О чём-то Лаврин думаю себе о них о них и о нас что завтра будет человек смежил потемневшей от лагеря ресницы склонил голову к жене и сказал одно слово жизнь ещё сизый изморь из её лохматились дымились по надбородам яворы вербы и калины когда к лесу на танкетках на бронемашинах на грузовиках на мотоциклах на лыжах и даже на велосипедах двинулись каратели и только одни полицаи с какими попало винтовками пешком догоняли и догнать не могли своих господ и начальников они в чёрных шинелях словно вороньё неровной волной замыкали колонну гитлеровцев но почему они такие обеспечные даже разведки нет впереди наверное гер полковник и новый комендант города надеются одним ударом уничтожить партизана, ведь пробовали уже так, правда, меньшими силами, а теперь, не полагаясь на отряды Крайса, перебросили из области два армейских батальона. Гулкое морозное утро еще долго доносило до татарского брода натужные урчанья машин, фырканье коней, голоса карательей и лай собак. А когда студеное солнце разлила по снегам свою разреженную кровь, из лесов или возле лесов один за другим прогремели несколько взрывов. На мины напоролись. Определил Лаврин, что теперь повис на воротах, прислушиваясь ко всему. Он видел, будто они были перед ним все три дороги, что вели к лесам. Видел на них чужие машины и чужих воек. Видел в густом молоднике, за которым начинался настоящий лес. Заста вы с огайдак с пулеметами и автоматами и самого с огайдак. Тяжело ему теперь орудовать одной рукой, потому и заменил Маузер на более легкий пистолет. И детей своих видел Лаврин, притаились где-то на фланге, чтобы в нужный момент ударить в лопы или в спину фашистам. Что не говори, Максим, да добрый кони зимой великое дело. А вот после взрывов забухали пушки. Бухаете, бухаете, леса у нас большие. Лаврин, позвала Алёна, став возле порога на мельничный круг. Чего тебе? Жена грустно посмотрела на него. Боюсь за тебя. Он неохотно пошёл в хату, сел возле окна и погрузился в свои мысли и раздумья, а через некоторое время снова надел кирею, надвинул шапку на лоб и вышел на подворье. Из далека, уже от леса, заурчали машины. Вот они буксую и подъехали к приселку и начали поворачивать на лед. На них груды лежали тела убитых фашистов. Затем заскрипели сани. Они проехали мимо его хаты. На них корчились от холода и стонали кое-как перебинтованные солдаты. А за немцами неся головы не на шеях, а на груди и с кособороченных плечах, пошатываясь с горбись, хромая и падая на снег плелись раненые полицайи. Для них у господ и начальников не хватило ни машин, ни саней. Теперь изуродованные служаки проклинали свою судьбу и немцев, и их сапоги с низким подъёмом, что колечили ноги. В приселке наглухо начали закрывать ворота, калитки и двери, чтобы не встретиться с фашистами проклятыми и недобитками. Люди даже затаились по клуням и амбарам.